Новости науки. Ученые нашли ген, который отвечает за желание ученых находить гены. <Слышко> Замерял их! <Слышко> Доктор, меня покусала собака! К сожалению, ничем, ну ничем не могу помочь. У нас сейчас нет ну, никаких препаратов. Поэтому срочно, срочно поезжайте в другую поликлинику. Ну сделайте хоть за нибудь Ну, хорошо, хорошо, хорошо Приводите а -а -а. эту собаку Я ей морду набью Народные приметы Если вы сидите, скажем, в ванной И ноги жмут вам на уши То это не ванная, а раковина <существует> <существует> <существует> <существует> <существует> Очередь в аптеке Граждане, граждане, пропустите, пожалуйста Пропустите, пожалуйста, меня без очереди Меня дома ждёт прикованный к кровати человек Пропустите, Проходите, пожалуйста. проходите, а -а -а пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо, спасибо большое Проходите Девушка, мне, пожалуйста, 10 фатик презервативов. <связь> Сержант отчитывает рядовую зенского батальона. И запомните, рядовой Алла Смирнова, часовой должен кричать стой кто идет. Они не подходи, а то закритю.